День пятый. По совету генерала эти дни путешествовал. Прогулка была довольно занимательная. Масса впечатлений и наблюдений. Генерал ошибается. Я вовсе не так односторонен, как он думает. Например, в Китае я положительно обнаружил перепроизводство населения. Почти нет ни одной семьи, где бы не ползало трех-четырех таких конфуциев. В Америке женщин мало, и они не в моем вкусе. Конечно, исключая дочерей-миллиардеров. Таити — прелесть. Что же касается до да, других стран, то патагонки, по-моему, слишком высокие. Гатинтотки же уж очень низкие. Но, во всяком случае, общий вывод один. Женщина — везде женщина. Везде украшение и радость жизни. Даже каннибалы на что уж грубый, лишенный света цивилизации народ. Даже и они предпочитают женщину-мужчине. Они положительно утверждают, что женщины никогда не бывают такими грубыми и черствыми, как наш брат, и что их нежность и мягкость скорее напоминает детей. Правду сказать я никак не ожидал найти такой тонкости и деликатности чувств у дикарей. После этого я решительно утверждаю, что женщина – самое лакомое блюдо для всего человечества. Да, между прочим, открыл оба северных полюса. Ничего интересного. Снег, лед, собачий холод. В общем, чепуха. Никаких следов ни пери ни кука, ни Амундсена не нашел. Уверен, что они врут самым бессовестным образом, что там были. Извольте-ка их проверить. Кому охота тащиться на собаках, а то и собак тащить на себе до самого северного полюса. И только для того, чтобы узнать, был ли там кук или перий. Рассчитано чертовски верно. Поди, проверь. Полюсы стали открывать только после того, как человечество развратилось, и люди потеряли всякий стыд. Прежде бывало, соберется экспедиция, запасется непременно национальным флагом, чтобы выдрузить его на полюсе и отправиться блуждать. Обыкновенно все не доходили до полюса какого-нибудь пустяка, чуть ли не несколько шагов. Большинство даже и не возвращалось оттуда, а если кто и приезжал назад, то почти всегда на эскимосах. И представьте, несмотря ни на что, ни у одного из путешественников не повернулся язык приврать, был где на полюсе. Нет, напротив. Всякий говорит, а ну-ка попробуйте теперь вы. Это я понимаю благородно. Всегда нужно иметь такое место, куда нельзя добраться. Для забавы. А так просто взять да и влезть в самый полюс, без всяких приключений и потерь, точно пойти в ледник за квасом, это уж хамство. А главное, все это наглая ложь. И я утверждаю, что до меня, кроме моржей, белых медведей и уток, Никого там не было. Да, правду сказать, и не стоило туда забиваться. Однако, как неприятно путешествие, должен сказать, что земля перестала меня занимать, как прежде. Положительно меня что-то тянет туда, в бесконечность, к неведомым мирам.